Глава девятая. В кабинете л и д и Андреевны я провела больше получаса. д и р е к т р р с а отпустила меня лишь после напоминания о том, что вот-вот должно начаться наше выступление в актовом зале. Все это время я теребила в руках желтый шарф маленького принца, который вернулся ко мне от Лели с е л е з н е в о й и слушала л и д и ю в полуха, размышляла, стоит ли рассказать ей о том, что кто-то из нашей гимназии посылает мне жуткие угрозы. У меня ведь даже есть подозреваемые. Оксана и Амелия. На что-то меня останавливало. Без сомнения, л и д и Андреевна обязательно прислушалась бы к моим подозрениям. Но ведь на руках не было никаких доказательств, одни предположения и догадки. Да и зачем грузить директрису этой ерундой, когда у нее на н о с у экзамены и выпускные? Придется разбираться во всем самой. Пожалуй, единственный способ выяснить, кто же творит все эти бесчинства. о г о в о р и т ь с глазу на глаз и с Оксаной и с Амелией, попросить прекратить эту грязную игру, иначе что будет иначе? Я понятия не имела. В актовый зал я вернулась в скверном расположении духа, т р е т ь я к о в а наряженная в белую рубашку и черную расклешенную мини-юбку, сидела на задних рядах. Утром я тоже нацепила светлый верх, темный низ и чувствовала себя не в своей тарелке. У сцены толпились ребята, принимающие участие в спектакле. Пирожков расстраивал б е д н о е ф о р т е п и а н о фальшиво наигрывая. В траве сидел к у з н е ч и к Я заметила, что Марк стоит рядом с Настей Мороз и мило ей улыбается, точно так же, как улыбался пару недель назад мне только. Настя не терялась, как я. Звонко хохотало, то и дело без стеснения дотрагивалось до локтя Василевского. Меня, наверное, парализовало бы на месте, если б я решилась к нему вот так прикоснуться. Странное дело, сколько себя помню, всегда могла запросто отвесить д а н е под затыльник или еще раньше, запрыгнуть я р о в о м у на спину. д о Марка же дотронуться страшно, будто он какая-то священная реликвия в музее. Я завидовала Мороз. у Вот так просто флиртовать и хохотать с симпатичным парнем, а Марк даже не обратил на меня внимания, когда я появилась в зале. Проводив парочку сердитым взглядом, я уселась рядом с Иркой. Ты не одна на них так п я л и ш ь с я сказала Третьякова. А? Соболь сейчас свою подружку испепелит? Я перевела взгляд на Оксану, та сидела на подоконнике и, болтая ногами, смотрела на Марка и Настю с раздражением. Это точно она козни строит, вздохнула я. Больная. А до того, как Марк в зале нарисовался на том же подоконнике, скузила бы залась. Фу, думаешь, не она? Думаю, что это все-таки Амелия. Вынесла вердикт Ира. Мы ей давно не нравимся. Я отыскала в зале Циглер, так как обычно стояла в стороне и с напускным безразличием смотрела на сцену. Тогда почему она привязалась только ко мне? – спросила я. Чует в тебе сильного конкурента за место под солнцем в нашем классе, пожала плечами Ира. А со мной связываться боится. Ой, да ты просто Халк Третьякова! – рассмеялась я. Палец принесла? Сейчас. Я полезла в рюкзак и достала бутафорский палец. Бе! – скривилась Ирка. Ну, это точно в духе ц и г л е р Я видела у нее брелок на ключах в виде глазного яблока. Сциглер мы перевели взгляд на соболь, соболь снова на циглер. Сидели на последнем ряду, как партизаны в разведке. Нам только полевого бинокля не хватало, который бы мы передавали друг другу. о т м а з а л а Никиту перед Лидочкой, спросила Третьякова. Ого, но Лидия Андреевна расстроилась. все-таки одно место пропадает. Она уже отправила заявки, больше не вписать никого. А еще это олимпиада по физике. Не знала, что Яровой на таком хорошем счету. Ты многого уже о нем не знаешь, загадочно проговорила Ира. Я только равнодушно пожала плечами, давая понять, что мне личность Ярового не интересна. Постепенно актовый зал начал заполняться зрителями, мы с Третьяковой отправились за кулисы. После нашего мини-спектакля здесь должно было пройти торжественное п о з д р а в л е н и е выпускников. Сами они уже толпились у входа, счастливо переговариваясь и смеясь. Визончики, вздохнула Ира, выглядывая из-за кулисы. Зато им сейчас самая жаришка предстоит, сказал д а н я а у нас впереди целое к л а с н о е беззаботное лето. Я закивала, знала бы тогда, как проведу это лето, особо не радовалась бы. Вадик не звонил, спросила я у Ирки, наматывая на шею желтый шарф. Но подруга не ответила, просто сделала вид, что не расслышала. Не напоминай ей даже, шепнул мне на ухо д а н я Уже какой день Сопли по вечерам жует, как про него вспомнит. Я покосилась на Ирку, а так даже не скажешь, что переживает. Разве что по-прежнему постоянно проверяет телефон. В этом вся т р е т и к о в а Напускная веселость, беззаботность, когда на душе кошки скребут. У меня же постоянно все эмоции написаны на лице. Постановка, не сказать, чтобы имела оглушительный успех, но все же вызвала громкие дружные аплодисменты. На сей раз все обошлось без происшествий. Я наизусть протарабанила заученный текст, находясь в мыслях где-то далеко. Наверняка с е л е з н е в а сыграла бы эту роль намного лучше, если б несчастный случай во время репетиции. т р е м я н к у в итоге мы вообще убрали из реквизита, так что в конце со сцены я спрыгнула живая и невредимая. Ирка, которая в спектакле выполняла роль звукача, последовала за мной. В дверях толпились одноклассники и ребята из параллели. Кресла были заняты учителями, выпускниками и их родителями. Мы с Иркой тоже встали недалеко от входа, ожидая торжественной части и развлекательной программы. На сцену вышла л и д и я Андреевна со стопкой грамот. Ой, сейчас два часа награждать будут скука тища, проворчала Ира. Когда же концерт? При этом подруга несколько раз стрельнула глазами куда-то в сторону. Кого ты все высматриваешь? Не выдержала я. Ш, -ш погоди. Наконец я смогла разглядеть, на кого пялится Ирка. Чуть поодаль от нас стояла Циглер, которая в ответ н е м и г а ю щ и м взглядом уставилась на Третьякову. Что случилось? Почему-то запаниковала я. и р почему ты на нее так смотришь? Внезапно Амелия резко сорвалась с места и пробираясь сквозь толпу двинулась к выходу. Опять какую-то гадость задумала, проворчала Ира. Вот чувствую от нее новую подлянку. И что делать? Спросила я, поглядывая на сцену. Как нам теперь быть? А я откуда знаю? Пробасил мне в ухо Пирожков. Вопрос чисто риторический, философский я бы даже сказал. Я вздрогнула и уставилась на одноклассника, который стоял теперь рядом со мной вместо т р е т ь я к о в о й Сама Ирка, расталкивая всех локтями, следовала за Амелией. Чуштыхнувшись, я под звуки поздравительных фанфар тоже последовала за одноклассницами. Ира поджидала меня в рекреации. с д у р е л а Накинулась я на нее. Хоть бы предупредила, что сбегаешь, стою там сама с собой разговариваю, как блаженная. Бежим и пустим ее. Да сдалась она нам сейчас. удивленно проговорила я едва поспевая за Иркой. А чего она так пялится? н е Твера, надо с ней серьезно поговорить. Ирка даже воинственно закатала рукава белой рубашки. б о г о д и Я притормозила и ухватила Ирку за рюкзак. Скорее всего, она из-за Вадика своего дурацкого так и взвинчена. Решила злость сорвать. Ты что, драться с Амелией собралась? Если надо будет, и подерусь. С вызовом проговорила Третьякова. Ничего, что она тебя почти на голову выше. Давай без твоих взрослых нотаций, мамочка. Поморщилась Ира. Мы снова торопливо зашагали по пустому школьному коридору. Звуки фанфар остались позади. Ты же знаешь, что драка это не метод. Я против. Да. А о т м а л ч и в а т ь с я метод? Если она тебе следующий раз голову коня пришлет? Я не знала, что на это ответить Ирке. Не будет никто драться с твоей обожаемой Амелией, успокоила меня Третьякова. Так просто поболтаем. Однако одними разговорами не обошлось. Как только мы свернули за угол школы, на Ирку тут же налетела рассерженная Амелия. Что вы привязались ко мне? спросила она первой, толкнув Иру в грудь. Ах, это мы привязались, з а д о х н у л а с ь от возмущения Третьякова. Это ты что людям спокойной жизни не даешь? Мы остановились прямо под распахнутыми окнами второго этажа, где находился актовый зал. Вся гимназия сейчас была там. Сверху раздались очередные аплодисменты. Какое т о я тебе жизни не даю? Это ты странно пялишься все время и сама ко мне лезешь. Ну конечно, а палец чей? Что еще за палец? Вера, доставай. Нерка стояла напротив Амелии, презрительно раздувая ноздри. Давненько я не видела ее такой рассерженной. ц ы г л е р в ответ воинственно с ж а л а кулаки. Я снова поспешно полезла в рюкзак за этим несчастным оторванным пальцем. Вот. Я кинула его Ирке в руки. Ирка кинула палец Циглер. Циглер, рассмотрев, что к ней прилетело, взвизгнула и бросила его обратно мне. Круговорот чего-то пальцев в природе. Болные ь идиотки! выпалила Амелия. Как ты нас назвала? Зло прищурилась Третьякова. Ты глухая? Расмеялась Эмилия, или скорее тупая. Как я и думала, Ирка тут же полезла в драку, бросив рюкзак на землю. Третикова вцепилась в черную толстовку Эмилии. Разумеется, Цыглер проигнорировал адрескод. В ответ Эмилия схватила Ирку за воротничок белой рубашки и повалила на землю. Все это произошло так быстро, я ахнуть не успела, из окон лилась задорная музыка в исполнении нашего музыкального руководителя. Девчонки, вы чего? Перестаньте! Я металась вокруг, не зная, что делать. С одной стороны, я против драк. Меня вообще после истории с Никитой трясет от подобных вспышек гнева, а с другой, вот же моя лучшая подруга лежит на земле, а ее мутузит грозная шпала Циглер. Тогда я бросилась разнимать одноклассниц. Прекратите немедленно! Девчонки перестали тянуть друг друга за грудки и вцепились в волосы. А когда я подлетела к ним, обе, как на зло, начали махать кулаками, куда попало. Разумеется, парочка ударов обрушилась и на меня. и р к а зарядила мне в скулу, а Амелия со всей дури царапнула одним из своих многочисленных колец. Я даже в з в ы л а от боли и досады. Не знаю, что бесила больше. Вся эта ситуация или н а р о ч и т о веселая музыка из актового зала. Нас увидят, всем достанется. Пропыхтела я, пытаясь оттащить р а з ъ я р е н н у ю Циглер от Ирки. Плевать, учебный год закончен, занятий больше нет, парировала Амелия, снова потянув т р е т ь я к о в у за волосы. Ой-ой-ой, все, пусти дура! Наконец Амелия отклеилась от б р ы к а ю щ е й с я Ирки и уселась на траву. Втроем мы тяжело дышали. Если нас кто-то видел из окна, это просто катастрофа, проговорила я. И что за мания такая у всех? Подпортить мне репутацию под конец учебного года. Сначала анонимка в подслушана, теперь Ирка драку з а т е я л а Мы с Амелией одновременно повернулись к окнам актового зала, разглядывая тяжелые портьеры. Как раз в этот момент до нас донесся взрыв хохота. Но нет, во двор никто не смотрел, все были заняты праздником. Ирка же не сводила злого взгляда с ц и г л е р Не думай, что мы с тобой закончили. проговорила она осторожно, касаясь подбитого глаза. Я удивленно посмотрела на подругу. Да, Амелия нас отделала как котят. У самой же разве что толстовка немного запылилась. Какие же вы пустые Барби! Удрученно покачала головой Амелия. Поднялась с земли, схватила рюкзак и направилась прочь со двора. Мы с Иркой остались вдвоем. т р е т ь я к о в а хныкнув, улеглась на траву. Ее белую рубашку уже было не спасти. Вы красивые, но пустые. п р о ц и т и р о в а л а я ради вас не захочется умереть что Ира подняла голову и удивленно посмотрела на меня ее заплывший глаз если честно пугал маленький принц объяснила я это про нас о боже а з а р о в а Ирка поднялась с земли тоже отыскала свой рюкзак достала ты меня со своим дурацким принцем ты первая к циглер полезла сначала она меня толкнула если об этом узнает Лидия Андреевна д а п л е в а т ь мне на твою обожаемую Лидию Андреевну, рассердилась Ирка, снова проверив телефон. Я только покачала головой. Почему она не говорит со мной, о Вадике? Ей было бы легче, куда лучше, чем срывать злость на всех подряд. Ирка, прихрамывая, первой направилась в сторону дома. Я, выбросив злополучный палец в кусты, двинулась за ней. Кавыляли мы под громкие аплодисменты и песню в исполнении хора. Когда уйдем со школьного двора? Я искренне радовалась тому, что Софья Николаевна сегодня на даче и мне не придётся объяснять, что случилось. Она бы, наверное, с ума сошла, если бы увидела меня в таком виде. А вот с отцом вполне реально не пересекаться весь вечер в квартире. Да, даже если он заметит мою рассечённую бровь и синяк на скуле, ничего страшного. Ему можно соврать, что я записалась в секцию бокса. Он бы во всё поверил. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что дверь закрыта лишь на нижний замок. Это означало, что дома кто-то есть. Неужели папа снова свалился с простудой? Чертыхнувшись, я открыла дверь и осторожно заглянула в квартиру. Тут же обнаружила Катерину, которая застыла посреди коридора. Привет, тихо сказала она. Привет. Только ее мне сейчас не хватало. Я прошла в квартиру и сердито бросила пыльный рюкзак у порога. Твой отец попросил меня у вас его дождаться, сбивчиво начала она. Сложилось впечатление, что она меня побаивается. Если честно, это радовало и немного обескураживало. Все-таки ее неуверенное б л е н и никак не совпадало с образом раковой красотки. Понятно, усмехнулась я. Склонившись, нарочно долго возилась со шнурками, а когда разулась и вышла на дневной свет, Катерина ахнула: Ого! Это кто так тебя? Ей какое дело? Я хотела грубо ответить, но все-таки сдержалась. Так возникло недопонимание с одной девчонкой из класса. Подошла к зеркалу и, наконец, взглянула на себя. Действительно, ого! Недаром прохожие пялились на нас яркой с, с нескрываемым интересом. Наверное, решили, что мы между собой что-то не поделили, а от Мутузи вдруг дружку помирились. Бровь с о д н и л а и кровоточила. Что за кольца носит Циглер? Не бижутерия, а костет. Насколько красовался яркий синяк, а синяки девчонок увы не украшают. Хорошо, что занятия уже закончились, а до лагеря еще полторы недели, можно отсидеться дома. Я стянула некогда нарядную рубашку и юбку, бросила все в стирку и без стеснения в трусах и л и ф ч и к е прошла мимо Катерины в свою комнату, будто ее тут и не было. Принетка так и топталась на одном месте. Из комнаты я вышла уже в домашних шортах и майке. Катерина отправилась вслед за мной на кухню. Подогреть себе суп, спросила она. Тетя Соня заходила, удивилась я, затягивая тесемку на шортах. Я-то уже настроилась на бутерброды с чаем. Нет, я сама приготовила, смущенно ответила Катерина. Я кивнула, мол, давай свой суп, и уселась за стол. Честно говоря, после спектакля и заварушки на школьном дворе жутко разыгрался аппетит. Катерина забавно мельтешила по кухне, что за суп она могла приготовить из пакетика, но когда Вринетка поставила передо мной тарелку дымящегося душистого супа с фасолью, у меня с л ё н к и потекли. Зачерпнув ложкой и предварительно подув, осторожно попробовала. Удивительно, но суп был даже вкуснее, чем у Софьи Николаевны и тети Оли мамы Третьяковых. Да что там говорить, я в жизни такой вкусноты не ела. Видимо, у Катерины это блюдо было коронным, потому как она замерла в ожидании вердикта. Ну как? Все-таки спросила она, поняв, что я не собираюсь рассыпаться в комплиментах. Сойдет, сказала я и продолжила есть молча. Не знаю, почему я не похвалила суп Катерины, он и правда получился отменным. Но меня почему-то дико раздражало присутствие этой муклы в нашем доме, особенно после того, как ее фотографии выложили в школьном подслушано. А еще меня не покидало чувство, будто брюнетка все время пытается мне угодить, что тоже немного бесило. Так и сидели молча. Я нарочно громко звякала ложкой по тарелке, а Катерина гипнотизировала столешницу, но не думала уходить. Когда я практически доела, она сказала: "Оставь тарелку, я помою". Я и сама могу помыть за собой посуду. Тут же н а с у п и л а с ь я. Мыть е тарелок не самое любимое занятие, но мысль, что Катерина тут начнет хозяйничать, мне не нравилась. Тогда бринетка поднялась из-за стола и направилась к шкафчику, где у нас хранились медикаменты. Сначала я хотела возмутиться, что она здесь все шкафы облазила, но потом вспомнила, как сама при Катерине доставала аптечку и искала жаропонижающие, когда отец болел. Отлично, все необходимое есть. Обрадовалась Катерина. Что ты хочешь делать? Насторожилась я. Обработать тебе ссадину? Я дернулась была встать из-за стола, но брюнетка вдруг прикрикнула: "Сидеть". А потом тише добавила: "Не бойся, больно не будет". Катерина аккуратно обрабатывала мне ссадину, а я время от времени морщилась, стараясь особо не пялиться на ее лицо, но все-таки успела разглядеть, что у нее очень необычные глаза. До этого мы оба раза встречались только в вечернее время, и мне казалось, что Катерина к о р е г л а з а я Но при дневном свете глаза е ё оказались ореховыми, сокрашенные внутри в желтый цвет радужкой. Отец говорил, что ты президент у ч е н и ч е с к о г о совета в своей элитной гимназии. Начала Катерина. Так и есть. Сдержанно отозвалась я. Только она у меня не элитная гимназия, как гимназия. Пошла в т о что ближе к дому. Катерина как-то странно усмехнулась и продолжила. Думала, ты вся такая важная припевочка, а ты оказалась нормальной девчонкой и в драку, если что, полезешь. А я думала, у тебя губы накачанные и зубы вставные. Нет, у меня все свое. Широко улыбнулась девушка. Мой тон ничуть ее не обижал. Ты вообще в курсе, сколько в е н и р а стоит? Мне они не по зубам. с к а л а м б у р и л а Катерина и взяла еще один ватный диск. Ай! Поморщилась я щ и п л е т По твоему лезть в драку для девчонки это нормально? Сама-то я такие методы точно не одобряла, и если бы не Ирка, по-моему, это в пределах нормы. б е с п е ч н о пожала плечами Катерина. Я в школе несколько раз дралась. Я почему-то не удивлена, не удержалась я от колкости. С кем дралась? С парнями или с девчонками? Чаще всего с родителями, ответила Катерина, взглянув мне в глаза. На мгновение я о м у т и л а с ь стала не по себе. Но все-таки выдержала взгляд бринетки и постаралась придать голосу максимум равнодушия. Весело у вас было? Ты даже не представляешь себе, насколько. Согласилась Катерина. Мои родители последние пьяницы, даже говорить о них не хочу. Будто кто-то ее заставлял рассказывать о своей семье. Я тоже не горела желанием вести беседу о родителях пьяницах этой девицы, которая, возможно, в скором времени переберется в наш дом и станет моей мачехой. Да, не всем везет родиться в золотой люльке, вздохнула брюнетка. Зато отличный урок на всю жизнь. Я решила, что ни за что не повторю у чести своих родителей. Хочу выбиться в люди. Танцевать на барные стойки это выбиться в люди? Снова не сдержалась я. Возможно, мой вопрос прозвучал резко, но всякий раз при вспоминании о о работе Катерины перед глазами вставал этот позорный коллаж, над которым потешались одноклассники. Ничем непристойным я не занималась. жестко сказала Катерина. Я ведь тебе уже говорила об этом. Все в рамках приличий. Мне с детства нравилось танцевать, но школу искусств я посещать не могла. Я самоучка. Хотела поступать, но, но не поступила. Ты уже говорила. Перебив, напомнила я. Катерина, закончив, убрала вату и перекись обратно в аптечку и отошла к шкафчикам. Тяжело работать в том месте, которому у тебя душа не лежит. Обиженным голосом сказала бринетка. А еще тяжелее, когда рушатся твои мечты. Катерина замолчала. Я тоже ничего не говорила. с к о р е м не надоело эта затянувшаяся неловкая пауза, поэтому я все-таки признала. Суп вкусный. Катерина обернулась и просияла. Какая отходчивая. Бринетка так искренне обрадовалась моей похвале, что я не удержалась и улыбнулась в ответ. Катерина все-таки взяла со стола мою пустую тарелку и понесла ее к раковине. Ты бы могла работать по профессии, стать классным поваром, сказала я. Я ненавидела техникум, возразила Катерина. Пошла туда учиться, потому что к дому ближе всего, как ты в свою элитную гимназию. Мне показалось, что произнесла на это с издевкой. Вы с папой куда-то сегодня идете? Я спросила это буднично. Меня давно не задевало, что отец не уделяет мне время. Привыкла. Перевела разговор лишь потому, что надоело слушать о разбитых мечтах Катерины. Но блинетка повернулась ко мне с таким жалостливым видом, что мне стало не по себе. Видимо, она решила, что я так сильно ревную папу, что никуда его не отпущу, будто он спрашивает моего разрешения. Да, мы идем ужинать. Вера, твой отец тебя очень любит, и из-за того, что у него теперь есть я, он не станет относиться к тебе как-то по-другому. Просто мужчина обычно более с д е р ж а н ы в проявлении эмоций, и если тебе кажется, что он холоден, к тебе он тоже холоден. Причем тут я? Я совсем другое. Возразила Катерина. Поверь, тебе очень повезло жить так, как ты живешь сейчас, с ы т о а о д е то, а б у т а Вот мои родители живы, но для меня уже давным-давно мертвы. Это так страшно, вряд ли ты меня поймешь. Она отвернулась и принялась г р е м е т ь грязной посудой. По-хорошему мне нужно было уйти в свою комнату, но я почему-то осталась сидеть на месте и наблюдала за каждым движением Катерины. Я испытала странное состояние дежавю. Конечно, Катерина была совершенно другой, но сейчас она совершила такой привычный маршрут от раковины к шкафчику, также протерла тарелку полотенцем и, также как и мама, нервным движением убрала выбившуюся прядь з а у х о Господин, у почему она свалилась на наши головы? Мои родители тоже ж и в ы но их будто нет, сказала я, поднимаясь из-за стола. И все эти сыта, о д е т а о б у т а не делают меня намного счастливее. Ты права, вряд ли мы друг друга поймем. Жалостливый вид б р ю н е т к и стал еще больше раздражать. Вера, все будет хорошо, выкрикнула мне вслед Катерина, когда я вышла из кухни. Счастье все равно придет.